Глава 13. Я сел в машину и поехал в Долки. На темной и пугающе тихой улице в этот поздний час все уже спали, заботливо подотнув атласные простыни. Я припарковался под изящным деревом и какое-то время сидел, глядя на окно спальни Холли, и, вспоминая ночи, когда я поздно возвращался с работы в этот дом, парковался на подъездной дорожке, как положено, и бесшумно поворачивал ключ в замке. Оливия обычно оставляла мне что-нибудь на барной стойке впечатляющие бутерброды, записочки и то, что нарисовало днем Холли. Я ел бутерброды у стойки, рассматривал рисунки при свете, лившемся в окно кухни, и слушал звуки в доме, укутанном тишиной: гудение холодильника, ветер по карнизам, легкое дыхание моих девочек. Потом я писал что-нибудь для Холли. Ребенку полезно тренировать навыки чтения. «Привет, Холли, очень-очень хороший тигр, нарисуй мне сегодня медведя. Обожаю, папа!» И целовал ее на ночь по дороге в спальню. Во сне Холли, раскинувшись на кровати, захватывала все возможное пространство. Лив тогда спала, свернувшись клубком, освободив место для меня. Когда я ложился, она что-то бормотала, прижималась ко мне спиной и неловко тянула к себе мою руку, мол, «обними». Я решил позвонить на мобильной Оливии, чтобы не будить Холли. Когда три раза подряд включилась голосовая почта, я перезвонил на домашний. Оливия взяла трубку с первого звонка. — Ну что, Фрэнк? — Мой брат умер, — сказал я. Молчание. Мой брат Кевин. Его труп нашли сегодня утром. Через мгновение загорелась лампа в спальне у кровати. Боже, Фрэнк! «Ну как же? Как он? Я под окном. Пустишь меня?» Снова молчание. «Я не знаю, куда мне еще идти, Лив. Подожди!» Оливия вздохнула и повесила трубку. За шторами спальни мелькнула тень, накинула халат, пригладила волосы. Оливия появилась на пороге в стареньком белом халате, из-под которого выглядывала синяя ночнушка. «Значит, я не вырвал ее из жарких любовных объятий Мотти». Оливия приложила палец к губам и ухитрилась отвести меня на кухню, даже не притронувшись. — Что произошло? — В конце нашей улицы есть полуразрушенный дом, тот же самый, где мы нашли Рози. Оливия подвинула стул и положила руки на барную стойку, приготовившись слушать, но я не мог сидеть. Я продолжал вышагивать по кухне, не в силах остановиться. Кевина обнаружили сегодня утром на заднем дворе — Он выпал из окна верхнего этажа, сломал шею. Оливия судорожно сглотнула. Я уже четыре года не видел ее волосы распущенными. Она распускает их только перед сном, и реальность снова отозвалась резкой болью в костяшках пальцев. Тридцать семь лет. Полдюжины подружек на примете. Окончательно выбрать никак не мог. Большой барьерный риф хотел повидать. Боже, Фрэнк, это как... — Упал, выпрыгнул, кто-то пихнул. Выбирай. — Не представляю, какого черта его туда занесло. — А уж тем более, как он из окна вывалился. Я не знаю, что делать, Лив. — Не знаю. — А тебе необходимо что-то делать? — Расследование же ведется. — Конечно, ведется. — Невесело рассмеялся я. — Убойный отдел получил это дело. Не то чтобы что-то указывало на убийство, но в связи с делом Рози то же место, временные рамки — Теперь это под контролем снайпера Кеннеди. Лицо Оливии еще чуть-чуть помрачнело. Она знает снайпера и не слишком его жалует, а еще не слишком любит, если я провожу время в обществе Кеннеди. — И ты доволен? — вежливо поинтересовалась она. — Нет. Не знаю. Сначала я решил, ага, прекрасно, могло быть хуже. в да, конечно, снайпер — громадная заноза в заднице. Но он не сдается, и сейчас это кстати. Вся история с Рози древние, как динозавры. Девять человек из десяти в убойном похоронили бы это дело ниже Плинтуса, моргнуть не успеешь. Занялись бы делами, где есть хоть какая-то надежда раскрыть убийство. Снайпер так не поступит. Мне казалось, это хорошо. Но теперь... Теперь этот чертов Питбуль вовсе не такой талантливый, каким себя возомнил. Но если вцепится во что, то не отпустит, даже если вцепился совсем не туда. Я прислонился к раковине, провел рукой по лицу и через пальцы глубоко вдохнул открытым ртом. Экологические лампы разгорелись, и кухня стала яркой, жужжащей и опасной. Лиф, полиция считает, что Кевин убил Рози. Снайпер так думает, хотя вслух об этом пока не говорит. В общем, они заявят, что Кевин убил Рози, И покончил с собой, когда испугался, что к нему подбираются. Оливия покусывала кончики пальцев. — Боже, почему? — Они что? — С чего? Почему — Почему? Рози оставила записку, точнее, половину записки. Вторую половину обнаружили в кармане Кевина. Тот, кто вытолкнул Кевина из окна, мог подложить записку ему в карман. Но снайпер вцепился в удобное объяснение, лежащее на поверхности. Прекрасная двойная разгадка. Дело закрыто. Не нужно никаких допросов и ордеров, никакого суда и прочих милых штучек. Зачем усложнять жизнь? Я оторвался от раковины и снова принялся вышагивать по кухне, продолжая объяснение. Он из убойного. Убойный — толпа долбанных кретинов, которые в состоянии увидеть только то, что разложено у них под носом. Попроси их посмотреть хоть на дюйм в сторону, хоть раз в их чертовой жизни, они растеряются». В спецоперациях они не выжили бы и полдня. Оливия нервно подергала пепельно золотистый локон. Я полагаю, что чаще всего простое объяснение самое верное. Ага. Правильно, именно. Согласен. Понимаешь, лив, на этот раз все не так. На этот раз простое объяснение чертова обманка. Несколько мгновений Оливия молчала. Я уже задумался. Не догадалась ли она, кто главное действующее лицо этого простого объяснения? «Ты ведь с Кевином очень давно не виделся», — заговорила Оливия, тщательно подбирая слова. «Ты уверен, что...» «Да, да, да, совершенно уверен. Последние дни я провел с ним. Он остался тем же парнем, которого я помню. Шевелюра погуще, добавил по паре дюймов во все стороны, но в целом тот же самый, ошибиться невозможно». Я знаю все главное, что стоит о нем знать. Он не был ни убийцей, ни самоубийцей. Ты пытался объяснить это снайперу? Конечно, пытался. Как об стенку? Этого он не хотел слышать, а значит, не слышал. А если поговорить с его начальником? Он послушает? Нет, конечно, ни в коем случае. Только все испорчу. Снайпер предупредил меня, чтобы я не путался под ногами, и будет следить, чтобы я не путался». Если я полезу через его голову и суну любопытный нос, да еще если пострадает его драгоценный процент раскрываемости, Кеннеди только сильнее упрется. Что мне делать, Лив? Что? Что делать?» Оливия задумчиво смотрела на меня умными серыми глазами. «Возможно, Фрэнк, лучшее, что можно сделать, — это отойти, хотя бы на время», — мягко сказала она. Что бы ни говорили, Кевина уже ничего не повредит. А когда пыль осядет? Нет, ни за что. Я не буду стоять и смотреть, как его превращают в козла отпущения только потому, что он умер и не может дать сдачи. Я, черт подери, дам сдачи за него. Папа? Тихо окликнула меня Холли. Мы с Оливией подскочили до потолка. Холли в ночнушке с Ханной Монтаной стояла на пороге, держась за ручку двери и поджимая пальцы ног на холодных плитках пола иди спать милая быстро сказала оливия маме и папе нужно поговорить ты сказал кто то умер кто господи все в порядке милая сказал я просто человек которого я знал оливия подошла к дочке уже ночь иди спать утром поговорим она попыталась развернуть холли к лестнице но девочка вцепилась в дверную ручку и уперлась нет пап кто умер в постель немедленно завтра мы все нет я хочу знать Рано или поздно объяснять придется. Слава богу, она уже знает про смерть, золотая рыбка, хомячок, дедушка Сары. Но как же это не кстати? У твоей тети Джеки и у меня есть брат. Объяснил я, пусть будет по одному, давно потерянному родственнику за раз. Был. Он умер сегодня утром. Холли уставилась на меня. Твой брат? Ее голос чуть дрогнул. Мой дядя. Да, крошка, твой дядя. — Который? Не из тех, которых ты знаешь. Это мамины братья. А это был твой дядя Кевин. Вы никогда не встречались, но наверняка подружились бы. На секунду синие глаза расширились, личико Холли сморщилось, она откинула голову и завизжала диким криком, полным чистой муки. — Мама, мама, мамочка! Виск перешел в бурные жуткие рыдания, и Холли уткнулась лицом в живот Оливии, которая опустилась на колени и обхватила дочь руками, бормоча что-то утешительное. — Почему она плачет? — растерянно спросил я. — В последнее время мои мозги затормозились до скорости улитки. Перехватив быстрый взгляд Оливии, скрытый и виноватый, я начал соображать, что дело нечисто. — Лив, почему она плачет? — потом объяснил. — Шш, милая, успокойся, все в порядке. — Нет, не в порядке. Ребенок был прав. — Нет, давай сейчас. Какого хрена она плачет? — Холли оторвала красное лицо от плеча Оливии. Дядя Кевин, прокричала она, он показал мне супербратьев Марио и хотел нас с тетей Джеки повести на представление. Она пыталась еще что-то сказать, но все накрыло новые волны рыданий. Я грузно опустился на стул. Оливия прятала от меня глаза и качала холли, поглаживая по голове. Я бы тоже не отказался, чтобы меня так утешили. И лучше, чтобы кто-нибудь с большущей грудью и облаком волос со всех сторон. Постепенно Холли перешла к стадии отдельных вслипываний. Лив повела ее наверх спать. Глаза Холли уже закрывались. Пока они были наверху, я отыскал великолепную бутылочку кьянти на винной стойке и откупорил ее. После моего ухода Оливия не держит в доме пива. Я сел на стул, закрыл глаза, прислонился спиной к стене и слушал, как над моей головой Оливия бормочет слова утешения, и пытался вспомнить, доводилось ли мне прежде так злиться. Лив вернулась в доспехах любящей мамочки, новенькие джинсы и бежевый кашемировый свитер, и с уверенным выражением на лице. «Итак, похоже, мне полагается объяснение», — с напускной веселостью спросил я. Оливия взглянула на стакан, деликатно приподняв брови. Видимо, и стакан вина. И не один, а несколько. Я только начал. Надеюсь, ты понимаешь, что ночевать здесь я тебе не позволю. Лив, сказал я. В другой раз я бы с удовольствием ходил бы с тобой вокруг до да около. Но сегодня, предупреждаю, я намерен перейти непосредственно к делу. Откуда Холли знает Кевина? Оливия собрала волосы в хвост. Накручивая резинку ловкими быстрыми движениями, она вела себя спокойно, уверенно и собранно. Я решила, что Джеки может их познакомить. «Так, с Джеки я еще побеседую. Ты-то, понятное дело, по своей наивности решила, что это замечательная идея, но Джеки прощения нет. Она Холли только с Кевином познакомила? Или со всей треклятой семейкой Аддамс? Лив, скажи, что только с Кевином, пожалуйста». Оливия сложила руки и прижалась спиной к стене, боевая стойка, мне ли не знать, с дедушкой и бабушкой, с дядями, тетей и кузенами. Шай! Моя мать! Отец! Я никогда не бил женщин, но понял, что близок к этому, и изо всех сил вцепился в край табуретки. Джеки вечерами водила ее попить чаю после школы. Она встречалась со своими родственниками, Фрэнк, это ведь не конец света. — С моими родственниками не встречаются, а открывают военные действия. Нужны огнеметы и бронежилеты. И сколько же вечерков Холли провела с моей семьей? — Я же не записывала, — Оливия пожала плечами. — Десять, пятнадцать, ну, может, двадцать. — И как долго? Ее веки виновато дрогнули. — Примерно год. — Значит, дочь лгала мне целый год? — Мы сказали ей. — Год. — Год. Целый год я в выходные спрашивал у Холли, чем она занималась на неделе, и она вываливала на меня огромную кучу вонючего дерьма. Мы сказали ей, что это пока нужно хранить в тайне. Потому что у тебя контрики с семьей. И все, мы собирались. Да, называй хранить в тайне. Лгать, черт подери, как хочешь, называй. Это в моей семье умеют лучше всего. Это врожденное умение, Божий дар. Я собирался держать Холли как можно дальше от них и мечтать, что она как-то справиться с генами и вырастить честным, здоровым, неиспорченным человеком. Это для тебя чересчур, Оливия? Считаешь, я просил слишком многого? Фрэнк, ты снова ее разбудишь, если вместо этого ты швырнула ребенка в самую гущу, и опаньки! Сюрприз, сюрприз, она тут же начинает вести себя точно, как Грёбаная Мэки. Она во лжи, как рыба в воде, а ты поощряешь ребенка на каждом шагу. Это отвратительно, Лив, гадко!» Я не встречал ничего гаже, грязнее и подлее. Оливия залилась краской стыда. — Мы собирались сказать тебе, Фрэнк. Думали, что если ты увидишь, как все хорошо получилось? Я заржал так, что Оливия вздрогнула. — Господи, Лив, ты называешь это получилось? Поправь меня, если я что-то путаю, но, насколько я понимаю, вся эта чертова хрень совсем, совсем не значит получилось. — Ради бога, Фрэнк, мы же не подозревали, что Кевин собирается я не хотел чтобы она знакомилась с моими родственниками ты очень хорошо это знала какого хрена тебе еще нужно было оливия опустила голову ее упрямый подбородок напомнил мне холли я снова потянулся за бутылкой оливия сверкнула глазами но ей хватило ума промолчать так что я плеснул себя от души пролив заодно прилично на великолепную барную стойку или ты специально потому что знала что я абсолютно против — Давай, Лив, я переживу, давай, на чистоту. Тебе нравилось делать из меня дурака? Ты повеселилась от души? Ты нарочно швырнула Холли в стаю буйных психов, чтобы досадить мне? Не смей! Я никогда не принесу вреда Холли, ты прекрасно знаешь. Никогда! Тогда почему, Лив, почему? С какого такого перепугу ты решила, что это хорошая идея? Оливия шумно втянула воздух и снова взяла себя в руки. Вот что значит практика. Это и ее семья, Фрэнк. Холли постоянно задавала вопросы. Почему у нее не две бабушки, как у всех друзей? Есть ли у вас Джеки братья и сестры? Почему ей нельзя их увидеть? Чушь. Меня она спросила о моих родных, наверное, раз в жизни. Верно. И после твоей реакции решила больше не спрашивать. Зато она спрашивала и меня, Фрэнк. Спрашивала Джеки. Она хотела знать. до кого колышет, что она хочет? Ей девять лет, она хочет львеночкой и диету из пиццы и шоколадного дрожже. Это ты ей тоже дашь? Мы ее родители, Лив. Мы должны давать ей то, что хорошо для нее, а не все, что она пожелает. Ш, Ш, Фрэнк. Ну почему это для нее обязательно плохо? Про свою семью ты говорил только что не желаешь туда возвращаться. Это не значит, что они банда потрошителей. Джеки прелесть. Она всегда добра с холли. Джеки сказала, что твои родители совершенно замечательные люди. И ты поверила ей. Джеки живет в своем счастливом мире, Лив. Она считает, что Джеффри Дамер стал серийным убийцей, потому что ему не повезло встретить хорошую девушку. С каких пор Джеки решает, как нам растить дочь? Лив собралась ответить что-то, но я говорил без остановки, пока она не сдалась и не закрыла лицо. А теперь мне здесь плохо. Физически плохо. Я думал, что могу положиться на тебя, что ты меня поддержишь. Ты никогда моих родственников за людей не считала. Ты какого черта решила, что они годятся для Холли?» Оливия вышла из себя. «Когда я такое говорила, Фрэнк?» «Когда?» Она побледнела от гнева и, прижав ладони к двери, натужно дышала. «Если тебе не нравится твоя семья, если ты стыдишься их, это твоя проблема, а не моя. Не сваливай на меня. Я никогда такого не говорила, даже не думала. Никогда». Она резко развернулась, дернула дверь, чуть слышно щелкнул замок, если б не Холли, от грохота содрогнулся бы весь дом. Я немного посидел, тупо глядя на дверь и слушая, как клеточки в мозгу стукаются друг о друга, как машинки в аттракционе. Потом я подобрал бутылку с вином, нашел второй стакан и отправился за Оливией. Она сидела на плетеном диване в оранжерее, поджав ноги и, упрятав руки глубоко в рукава, На меня она не смотрела, но когда я предложил ей стакан, выпростала руку. Я щедро налил нам вина — хомячок бы точно утонул — и сел рядом с Оливией. Все еще шел дождь, безжалостные капли упорно барабанили по стеклу, холодный сквозняк просачивался в щель и расползался по оранжереи, словно дым. Я вдруг поймал себя на том, что, как много лет назад, собираюсь отыскать чертову щель и замазать ее. Оливия потягивала вино... Я рассматривал ее отражение в стакане. Потемневшие глаза уставились на что-то, что видела только она. «Почему ты мне не рассказала?» Оливия не повернула головы. «О чем?» «Обо всем. Давай начнем с того, почему ты ни разу не говорила, что моя семья тебя не волнует. Она пожала плечами. Ты никогда особо не рвался обсуждать их. И мне казалось, что об этом не нужно говорить». Какие у меня могут возникнуть проблемы с людьми, которых я никогда не видела? — Лив, — сказал я, — сделай одолжение, не валяй дурака, я слишком устал. Мы с тобой сейчас в стране отчаянных домохозяек, в оранжереи, прости господи. И это не похоже на те оранжереи, где рос я. Моя семья больше напоминает героев фильма про Ханжелы. Твоя судьба — сидеть в оранжереи и пить кьянти, моя — торчать в многоквартирном доме и решать, на какую гончую грохнуть пособие по безработице. Оливия слегка скривила губы. — Фрэнк, я поняла, что ты из рабочих. Стоило тебе открыть рот. Ты никогда этого не скрывал. И я все равно с тобой гуляла. — Ага, леди Чаттерлей со своим дикарем. Неожиданно она обоих словно пронзила. Оливия повернулась ко мне. В смутном свете, сочившемся из кухни, ее лицо было худым, печальным и очаровательным, как на праздничной открытке. «Ты ничего такого не думал», — сказала она. «Никогда», — подтвердил я, поразмыслив. «Наверное, никогда. Ты был мне нужен только и всего. Только и всего, пока на горизонте не появилась моя семья. Может, я был тебе нужен, но вряд ли тебе нужен был мой дядя Берти, который обожает соревноваться, кто громче пукнет. Или моя двоюродная бабка-концепта, которая расскажет, как сидела в автобусе позади индусов, и вы бы видели их головы. Или моя кузина Натали, которая перед первым причастием семилетнего сына отвела ребенка в солярий. Конечно, лично я вряд ли доведу соседей до обширного инфаркта, разве что до сердцебиения, но мы оба понимаем, как на мое семейство посмотрели бы партнера твоего папа по гольфу или подруги, с которыми твоя мама любит ходить в рестораны. Просто классика Ютуба. Не буду делать вид, что это неправда. Или что я об этом не думала, сказала Оливия, вертя стакан в руках. Да, сначала я считала, что раз ты с ними не видишься, то так проще. Не в том дело, что они недостаточно хороши, только так проще. Но Холли... Она заставила меня по-новому взглянуть на все, Фрэнк. Я хотела, чтобы она познакомилась с твоими родственниками. Это ее семья. Это важнее любых соляриев. Я сел на диван, сделал еще глоток и попытался освободить в голове место для новой информации. Не то чтобы я удивился, вовсе нет. Оливия всегда была для меня полной загадкой. В любой момент наших отношений. Особенно тогда, когда я начинал думать, что знаю ее насквозь. Когда мы встретились... Она работала юристом в прокуратуре, хотела отправить под суд мелкого наркодилера по кличке Крахотуля, захваченного в ходе облавы отдела по наркотикам. Мне требовалось оставить его на воле, потому что я потратил шесть недель, чтобы стать лучшим корешем Крохотули, и мы явно не исчерпали открывавшихся широких возможностей. Я явился в кабинет Оливии, чтобы лично уговорить ее. Мы спорили целый час». Я сидел на ее столе, тратил ее время и смешил, а когда стемнело, пригласил ее поужинать, чтобы мы могли продолжить спор в комфортных условиях. Крохотуля получил несколько лишних месяцев свободы, а я — право на второе свидание. Она была совершенно особая. Элегантные костюмы и неброские тени для век, безупречные манеры и бритвенно-острый ум, длинные ноги, завидное упрямство и напор, который ощущался физически — О замужестве и детях она думала меньше всего, что, по крайней мере, с моей точки зрения, служило залогом добрых отношений. Я только что расплевался со своей очередной седьмой или восьмой по счету, не помню, которая начала за здравие, но скатилась в занудство и истерики примерно через год, когда отсутствие моих серьезных намерений стало очевидным для нас обоих. Если бы таблетки давали стопроцентную гарантию, Мыслив, жили бы так достаточно долго. Но вместо этого случилось венчание в церкви со всеми причиндалами, свадебная церемония в роскошном имении, дом в долке и холли. Я не жалел ни секунды. А ты? Она на мгновение задумалась, то ли над вопросом, то ли над ответом. Нет, я тоже никогда. Я протянул руку и накрыл ее ладонь, лежавшую на колене. Кашемировый джемпер был мягкий и теплый, а форму ее руки я помнил как свою. Я поднялся, принес из гостиной плед с дивана и накрыл плечи Оливии. Холли так хотела о них знать, — сказала она, не глядя на меня. — Они ее семья, Фрэнк. Семья — не пустой звук. Холли имеет право. А я имею право на свое мнение. Я пока еще ее отец. Знаю. Мне надо было сказать тебе... Уважать твои желания, но Оливия затрясла головой, полумгла, наложила тени под ее закрытые глаза. Я знала, что если заведу разговор, все выльется в громадную перебранку, а у меня не было сил, и я... Моя семья — безнадежное болото, Лив, со всех сторон, как ни взгляни. Я не хочу, чтобы Холли была на них похожа. Холли — веселая, общительная, здоровая девочка, ты это знаешь. Это ей никак не навредило». День нравилось там бывать. Такого никто не мог предвидеть. Я лениво задумался, правда ли это. Лично я мог бы поспорить на деньги, что как минимум один из моих родственников кончит плохо и мутно, хотя на Кевина я бы не поставил. Я спрашивал, чем она занималась, а она рассказывала, как ходила на каток с Сарой, как они делали в лаборатории вулкан. Весело, как синичка, без запинки. Я ни разу не заподозрил, что она что-то не договаривает. Это меня убивает, Лив, просто убивает. Оливия повернулась ко мне. Все не так страшно, Фрэнк. Холли не воспринимала это как ложь тебе. Я объяснила ей, что лучше немного подождать, не рассказывать тебе, потому что ты серьезно поссорился с родителями. Знаешь, что она мне ответила? Когда я подралась с Хлоей, то всю неделю даже не хотела про нее думать, чтобы не плакать. Она все понимает. Я не хочу, чтобы она меня защищала. Никогда. Я хочу наоборот. В лице Оливии появилось что-то чуть лукавое и печальное. Послушай, через несколько лет она станет подростком. Все изменится. Знаю, — сказал я. Знаю. Я представил Холли, разметавшуюся в постели наверху, залитую слезами, и вспомнил ночь, в которую мы зачали ее. Низкий, торжествующий смех в горле Оливии, пряди ее волос, намотанные на мои пальцы, капельки пота на ее плечах. «Утром с ней надо будет поговорить обо всем этом», — произнесла Оливия. «Лучше, если мы оба будем дома. Если хочешь, переночуй в гостевой спальне». «Спасибо», — сказал я. «Было бы кстати». Она поднялась, встряхнула плед и сложила его на руку. «Постель готова». Я поднял стакан, сначала допью. «Спасибо за стакан». И не один, а много. В голосе Оливии сквозил призрак улыбки. За это тоже. Она остановилась за спинкой дивана и осторожно опустила кончики пальцев мне на плечо. «Кевин, такое несчастье!» «Мой младший братишка. Неважно, выпал он из окна или как, я должен был его поймать». Лив задержала дыхание, словно решила сказать что-то важное, Но вместо этого просто вздохнула Фрэнк. Ее пальцы соскользнули с моего плеча, оставив маленькие пятнышки холода там, где только что было тепло. Дверь с тихим щелчком захлопнулась.